п его управлением во всех разведслужбах мира. Неизвестный человек в дождике е в с тяжелым чемоданом или, если хотите, с мешком для гольфа. б р о н а х о д о к машина на стоянке, просто парк в центре города без всяких объяснений. Через несколько лет, если правые специалисты л ю б о й з а х у д а л ы й народишко будет производить атомные бомбы у себя, так сказать, на заднем дворе. Трудно создать прототип первую пушку, первый самолет, первый танк. Сегодня пулемет или танк кажутся нам не сложнее, чем лук и стрелы, а завтра луком и стрелами станут атомные бомбы. Это первый случай.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 Так и сказал. Вот о том и речь, о том и речь. Подтвердил ям сами по себе они нам не страшны, но если журналисты про н ю х а е т что произошло, то ни премьер-министр, ни президент не продержатся и пяти минут. Заплатим мы или не заплатим, главное не допустить утечки информации. Для нас в первую очередь важно разыскать этих людей, а потом попытаться уничтожить их. Разведки всего западного мира подключены к операции, которой дали кодовое название «Шаровая молния». Самолеты, корабли, подводные лодки, разумеется, деньги — это не проблема. Нам предоставят все, что потребуется. Кабинет уже образовал специальный штаб. куда будет поступать вся информация, тоже сделали и американцы, но утечка информации неизбежна. Будет распространена версия, что паника вызвана потерей в индикаторах бомбами на борту, даже если это вызовет политический скандал. Главное, ч т о письмо будет храниться в с т а р а ж а й ш е й тайне. с к о т л е н д я р д займется обычной оперативной работой: отпечатки пальцев, б р а й т о н конверт, почтовая бумага, поиски самолета будут вести с только разведслужбами. Вряд ли кто-то д о г л я е т с я связать эти два расследования. М15 займется сбором данных на экипаже итальянца наблюдателя. Управление совместно с ЦРУ должно п р о ч е с а т ь весь мир. Ален д а л и с бросает на поиски всех своих людей. Я делаю тоже. Это общий сбор, общий. Единственное, что мне остается, это сидеть и ждать донесений. Бонд закурил еще одну сигарету. т р е ч и в с и г а д е т у за один час. Преступление против здоровья. И спросил, д е л о м н ы м безразличным тоном, что поручено мне, сэр. М. Неопределенно посмотрел на Бонда, будто видел его впервые, повернулся в кресле.